Не прошло и получаса, как сиреневая мгла, до этого пугавшая людей своей непроницаемостью и однообразием, заиграла множеством оттенков от нежно-фиалкового до баклажанного. Доверять зрению и слуху по-прежнему было нельзя, но эта ситуация, оказывается, имела и комическую сторону. Все чуть от смеха не покатывались, когда Верка, отходившая по нужде в сторону, с каждым шагом делалась все шире и приземистей и и уродливого, но человекоподобного существа, превращаясь постепенно в квашню, семенящую на коротеньких ножках. Каждый член в атаге обладал теперь множеством голосов и при желании мог заменить целый сводный хор. Стоило, например, зяблюку отвернуться чуть в сторону, как его грубый бас превращался в нежное чириканье. «Да и хрен с ним, со слухом и зрением!» Примерно так выразилась немного осоловевшая Верка. По крайней мере, осязание и обоняние остались в норме. Достаточно было протянуть руку, чтобы убедиться. Это не композиция из сросшихся между собой огромных огурцов, а вполне нормальная человеческая голова, пусть и не путевая. Спирт пах спиртом, пот потом, порох порохом. Пистолет действовал нормально, в чем не замедлил убедиться зяблик. И какая, спрашивается, беда в том, что звук его выстрела не уступал грохоту гаубицы? Неутомимый естествоиспытатель Лёва Цыпф решил проверить, как происходит в этом мире процесс горения. Смочив спиртом тряпку, заменявшую Смыково носовой платок, он кресалом высек на неё искру. Жадное лиловое пламя птицей рвануло вверх, и от тряпки даже пепла не осталось. «Содержание кислорода в атмосфере повышено», – резюмировала Лёва. «Это хорошо или плохо?» – поинтересовалась Лилечка. «С одной стороны хорошо, а с другой не очень. Если много кислорода, значит много растительности. Будет чем питаться. Зато процесс окисления происходит здесь более бурно, чем в нашем мире. Следовательно, мы будем быстрее сгорать, то есть уставать и стареть». «Тогда нам кранты!» – опечалился зяблик, которого спирт еще как следует не разобрал. «Сгорим, как стеариновые свечки, и потомства не оставим. Спешить надо! Верка, ты еще способна где-то рождению «Я еще много на что способна. А вот способен ли ты это дитя заделать? Что-то я сильно сомневаюсь». лёва милый, слышишь, как меня облажали!» притворно захныкал зяблик. «Меня, герой трех войн и ветерана ядерной промышленности Советского Союза. Виноват я разве что у меня после всех жизненных передряг вместо нормальной спермы стронцы 90 пополам с ипритом люзии там Я теперь только с валькириями могу сношаться. Слыхали про таких? Левка ясное дело слыхал, а для остальных даю справку». Валькирии — это такие бабы воинственные, вроде нашей Верки. Только бессмертные и летать умеют. А в буферах у них вместо молока смертельный яд. Вот с ними бы я свободно прижил, ребёночка. Всем вам, гадам, на страх. Не на страх, а на смех. Курам на смех. От курицы слышу. Смыков и Цыпф тем временем вели обстоятельную беседу о зрительных и слуховых иллюзиях, порождаемых странными условиями этого мира. «Для ориентировки в трехмерном пространстве нам вполне хватало пяти чувств», — говорила Лёва. «А этот мир устроен гораздо сложнее нашего. Трудно даже предположить, какова его истинная мерность. Пятью чувствами тут никак не обойдёшься. Если бы мы хоть эхолокацией владели, как летучие мыши. «Полагаете, не выжить нам здесь?» Насторожился Смыков. «Время покажет. Но согласитесь, что видеть мы стали уже значительно лучше. Ведь я в первый момент даже кончик собственного носа разглядеть не мог. А теперь всех вас свободно различаю. Вопрос в каком виде?» «Ну, это уже неизбежные издержки». Местный колорит, так сказать. Но не исключено, что со временем наше зрение полностью адаптируется к новым условиям. А слух? Я когда в упор с кем-нибудь разговариваю, вроде нормально все слышу. А стоит на пару шагов в сторону отойти, чепуха какая-то начинается. Не то мышь пищит, не то петух кукарекает. Я думаю, причина тут в следующем. Лёва умолк на пару секунд. Очевидно, подбирай нужные слова. Глаз куда более тонкий и сложный инструмент, чем ухо. Эволюция заставила его приспособиться к постоянно меняющимся условиям освещения. Благодаря особым свойствам хрусталика, глаз способен, ну как бы это лучше сказать, к самонастройке. А для слухового органа это совсем не обязательно. Ведь среда, в которой распространяются акустические сигналы, более или менее стабильна. «Ухо – один из самых простых органов нашего организма. Барабанная перепонка, три косточки до да гирлянда чувствительных клеток, закрученный в спираль. Какая уж тут самонастройка!» «Кто сказал, что ухо – один из самых простых органов?» Возмутился зяблик, у которого процент содержания алкоголя в крови достиг пиковой величины. «Дико извиняюсь, но я, например, более загадочного органа не знаю». Ну, кроме, конечно, того, что у мужиков между ног болтается. Мне один раз по пьянке кореша целую бутылку пива в ухо вылили. «Каким это образом?» – удивилась Верка. «Самым простым. Я, понимаешь, перебрал маленько и отрубился. они, шутки ради, мне в ухо пиво плеснули. Думали, что очухаюсь. Но я на эту наглость никак не отреагировал и продолжал дрыхнуть». Тогда они еще плеснули, и опять ничего. Пиво в ухо как в канализацию уходит Целую бутылку зря стравили, а с пивом у нас большие трудности были. Вот и спрашивается, куда она могла деваться. Ведь у меня потом даже башка не болела. «Вы, братец мой, какой размер головного убора носите?» – поинтересовался Смыков. 58 восьмой, а что?» А то, что в таком черепе, если он, конечно, пустой, ни одна бутылка пива вместится, а все четыре. «Кордюк ты, бараний!» – обиделся Зяблик. «Если хочешь знать, моя голова против твоей, что сберкасса против сортира, уж лучше молчи в тряпочку!» «Возможно, твое ухо напрямую связано с мочевым пузырем», – съязвила Верка. «Мало ли, какие чудеса на белом свете случаются. У нас один мужик в хирургии лежал, так у него хвост был с полметра длиной. Знали бы вы только, что он этим хвостом выделывать умел». «Нетрудно догадаться», — буркнул Смыков, размышлявший над тем, как бы достойно ответить зяблику на его грубость. «А вот и нет. У вас одни только гадости на уме. Хвост у него пушистый был, как у Бобика». Он им себе спину тер вместо мочалки. «Большая экономия в хозяйстве», — зевнул зяблик, которого после возлияния всегда в дрем уклонило. «Только ты какой-то там хвост сухом не сравнивай!» «Не знаю, галлюцинация-то или нет, но мне кажется, к нам кто-то приближается», — сообщил Цыпв. «Кто-то или что-то?» «Пушки к бою!» Рявкнул зяблик, выдергивая из-за пояса пистолет. Удивительно, но факт. Пьянка никак не влияла на его постоянную боеготовность. «Боюсь, тут не пушки нужны, а зенитки», — сказал Циф. Его зрение, благодаря очкам, успело приспособиться к условиям сиреневого мира чуть получше, чем у всех остальных. Неведомый объект, приближавшийся к Ватаге, порхал наподобие бабочки примерно на высоте человеческого роста. Размерами и формой он напоминал смятую и оборванную по краям газету, которую унес из летнего туалета шалун ветер. Но поскольку никакого ветра вокруг не ощущалось, загадочный предмет двигался по воле совсем других сил. Сделав вокруг в атаге широкую петлю, не плавную, как парящая птица, а ломаную, скорее присущую летающим насекомым, посланец сиреневого мира устремился прямиком на людей, Лиловые блики так и поигрывали на нем, как на листе фольги. А полет был совершенно бесшумным. Хотя, возможно, человеческое ухо просто не могло уловить его звук. «Какого хрена ему надо?» – пробормотал зяблик, попеременно щуря то левый, то правый глаз. «Мог бы и мимо пролететь», – констатировал Смыков, тоже успевший вооружиться. «А если вернулся, значит, интерес имеет». «Сейчас мы ему этот интерес отобьём», — зловещий пообещал зяблик, не в привычках которого было пасовать перед кем-либо, пусть и даже перед нечистой силой. «Терпеть не могу, когда всякая шушера в честную компанию без приглашения лезет. Да ещё и без своего стакана». «Я бы лично посоветовал пока воздержаться от крайних мер. Нет никаких оснований считать, что это создание имеет агрессивные цели». Когда основание появится, ты даже до трёх сосчитать не успеешь. Заруби это на своём шнобеле. В самом деле, не надо эту штуку трогать, поддержала ципфалилечка. Ну посмотрите только, какая она безобидная. На стрекозу похожа. У стрекоз крылышки точно так же поблёскивают. Вот так довод, хмыкнул зяблик. Крылышки поблёскивают. «Волкоклыки тоже поблескивают! Целоваться с ним, что ли, после этого?» Создание, которое Лилечка сравнил со стрекозой, был уже совсем рядом. Оставалось совершенно непонятным, каким это образом оно держится в воздухе, да еще и совершает всякие замысловатые маневры. Опасаясь столкновений с ним, кое-кто из людей попятился, а кое-кто даже присел. Один только зяблик продолжал стоять во весь рост. Обе руки его были заняты правой пистолетом, а левой фляжкой, в которой еще плескался спирт. И, похоже, он никак не мог решить, какой из этих средств наиболее эффективно против нахальной стрекозы. «Ладно», — сказал он примирительно, — «глотни! И помни, тварь, мою доброту!» Лиловый из был уже почти рядом с зябликом, и он тронул его горлышком фляжки, сначала осторожно, а потом смелее. От бой, братва произнес он затем ложный шухер плод воспаленного сознания!